Глава девятая. Утром на построении не выспавшийся Евстигнеев долго ходил вдоль первой шеренги, потом перешел ко второй. Якобы оценивал правильность подшивки подворотничков. Ага, так это ему интересно. Но вот он остановился буквально за несколько человек от меня. Грудь этого человека при команде равнясь я бы не увидел, но все равно ничего не пропустил. Наш командир принюхался и сказал. «Курсант, фамилия ваша как? Напомните». «Курсант Давыдов, тач-капитан». «Отлично. Сейчас пройдите в казарму и напишите объяснительную по факту распития спиртных напитков в расположении. Потом я приложу ее к своему рапорту, и вы будете отчислены». «Пора, пора уже послужить родине два годика рядовым». «Да ладно, капитан». Гониво натуральное на поунд берет ежу понятно. Правда Давыдов Вадик тот самый блондинчик, который ухлёстывал за Шишкиной, к иглокошем не относился и потому побрел в казарму с видом идущего на казнь. Но молодец, не пытался просить прощения и умолять. На сапок это как правило не действует. После Вадика и в стигне и в поиске жертв прекратил. Для виду прошелся вдоль строя, отправил кого-то перешивать под воротничок и скомандовал идти на завтрак. Сам он куда-то скрылся, но точно не в казарму, так что я успел быстренько сбегать туда и найти Давыдова, гипнотизирующего пустой тетрадный листик. «Так, пойдем на завтрак сходим, потом решим твою проблему», — сказал я. «Да не до еды сейчас», — заныл Вадик. «Ты что, не слышал? Отчислят же!» Не переживай, все будет хорошо. Подтолкнул я его к выходу. Быстрее, а то наше масло кто-нибудь съест. Вадик, похоже, решил, что я его ангел-хранитель, и потому больше не сопротивлялся. Поел столовскую еду, даже хлеб с маслом. В принципе, учитывая качество блюд из котла на пол кубометра, это как раз было основной пищей вместе с чаем. Впрочем, последние пили не все, пометуя миф о примешивании в напитки бромы. Ответственно заявляю, никаких бромидов в солдатскую еду не добавляют. Вместо них в армии существуют занятия в стиле берилом и подметай плаз, и копать отсюда до обеда, потом зарыть. И никакие седативные не нужны. После ответственного мероприятия, согласно уставу, военнослужащему дается тридцать минут на перикур. Никто не вправе трогать солдата даже самый противный командир, а мы с Давидовым пошли писать объяснительную. За нами увязался Давид, после памятной истории с хвастовкой, считавшей меня чемпионом мира по отмазкам и решивший получить мастер-класс. Ты, Вадим, главное не сопротивляйся, а просто пиши то, что я тебе продиктую. Да я хоть на китайском готов, лишь бы отстали, ответил он и взял ручку. «Так, сначала шапку. Командиру учебной роты капитану Евстигнееву, от курсанта... Дальше сам. Помнишь ведь, как тебя зовут?» «Все бы вам шуточки», — пробормотал блондин, дописывая свои инициалы. «После этого что?» «Пиши. Я, курсант Давыдов, 3 июля 1981 года, во время самоподготовки, пошел на спортплощадку для занятий по улучшению физической формы. Карява как-то получается, заметил Вадик, но дописал. Зато по армейски, ответил я. Продолжай. Но при выполнении больших оборотов на перекладине принял недостаточные меры страховки. По этой причине я сорвался, перелетел забор воинской части, упал и потерял сознание. Очнулся от того, что неизвестные лица пытались привести меня в чувство при помощи вливания коньяка в рот. Таким образом, я принял алкоголь вне зависимости от своих желаний. Обязуюсь впредь не пренебрегать мерами страховки при выполнении упражнений на спортплощадке. Давид рядом хрюкнул. Вадим открыл рот. Все? Да. Число, подпись и относи. Нет, ты правда думаешь, что это прокатит? Это же бред. Вадима можно понять. Какой-то хрен с бугра, который, возможно, точит на него зуб за подкаты к девушке, диктуют ему откровенную ересь. А накануне отчисления со сборов незданный экзамен по войне и гарантированный вылет из института. А это что? Правильно, два года в кирзачах. Дава, расскажи ему про хвастовку. Вместо ответа предложил я. И что? После повествования Ашхатсава спросил все еще сомневающийся Давидов. Бажанов порвал заявление, позвонил на кафедры и сам договорился о доздаче, улыбаясь от уха до уха сообщил Абхаз. А тут даже лучше, раз смешишь, победишь. Вадик взял объяснительную и пошел в канцелярию. Через минуту он выскочил как ошпаренный. Ну? Мы с Давидом одновременно схватили Вадика за руки. Катаются по полу все, от капитана до подполковника. Ну вот, а ты боялась. Я покровительственно похлопал Давыдова по плечу. Только юбочка помялась. И давай без залетов. Второй такой объяснительный у меня нет. Призяга прошла буднично. К счастью, в отличие отсрочников, парадки нам не выдали. Кошмарная форма, пожаре особенно, так что мы просто погладили наших эбешки, подшили свежие подворотнички и почистили сапоги. И автоматы с пустыми магазинами выдали для красоты. Почему-то считается, что присягу надо принимать только с оружием в руках. Наверное, тогда слова про долг, тяготы и лишения правильным образом ложатся в мозг советского человека. Хуже всех, конечно, от служившим свое. Им тоже пришлось стоять в строю и смотреть, как их товарищи в четыре очереди выходят, становятся у стола и зачитывают из красной папочки то самое "Я гражданин" примерно по две минуты на выступающего, с учетом подхода и отхода. Часа полтора мурыжили. Ну и все. В конце мероприятия пронос знамений с балетом и духовым оркестром местного разлива. Но все эти первый взвод прямо, остальные направо. на одного линейного дистанция и прочие мало понятные обычному человеку вещи. Ладно, закончилось и хорошо. Осталось отбыть тут до конца и выбросить из памяти потерянное напрасно время. В этот день все начиналось как обычно: построение, потом занятия по хим защите. Звучит скучно, а на самом деле очень интересно. На полигоне поставили палатку. В ней испарили немного хлорпикрина и начали запускать в нее курсантов. Нет, сначала все как положено: инструктаж, тренировки, никто не остался обделенным. Все были красивыми и веселыми, ведь надеть и снять противогаз занятие только случайно не внесенное в перечень наркотиков. Такую безудержную радость вызывает это дело, особенно если повторить его двадцать раз подряд, а потом каждый заходил в хлорпикриновую палатку и надевал противогаз. Всех, кто сделал упражнение неправильно, отлично было видно. Вон сколько этих гавриков рыдают в сторонке, пятеро из полутора сотен. Спрашивается, они чем полдня занимались? Ведь после такой подготовки даже умственно отсталый сделает все как следует. А студент-медик нет. Мысли о человеческой глупости прервал призывный клич Евстигнеева. Курсант Панов, ко мне. Чего ему надо? Запасной носовой платок, а то он свой уже трижды промочил и высушил, наверное, потому что тенек возле палатки условный, а у нас тут, между прочим, июль, не сорок, как в каком-нибудь Лимассольске, но припекает, а советская военная форма, даже офицерская, на жару не рассчитана. Выполнять собачью команду, как это прописано в уставе, сначала бегом, а потом примерно за пять шагов перейти на строевой шаг. Чтобы остановиться и доложить о прибытии, я не стал. Перетопчется. Кстати, у нас был один такой садюга комротой, бывший тракторист из болгарского села в Одесской области Степ подделчив. Этот гад садился на лавочку, замечал кого-нибудь не очень быстро перемещающегося, командовал ко мне, дожидался подбега и возвращал свою жертву на исходную, тоже бегом, конечно, и так пока не надоест. Так вот, подошел я к нашему капитану, если не прогулочным шагом, то близко к этому, обозначил отдачу чести и сообщил, что курсант Панов прибыл. А ты служил срочную? Полюбопытствовал Евстигнеев. Никак нет, товарищ капитан, воспользовался предоставленной согласно законодательству отсрочкой. А ведешь себя как дембель. Посмотришь на тебя, так хоть забейся, что служил. Не против. А то у меня от стипендии немного осталось. И я совершенно спокойно улыбнулся, намекая командиру о его шаловливых ручках. Давай, панов, в штаб батальона. Ждут тебя там. Есть в штаб батальона. Я спокойно дошел до второй казармы, в которой искомая и располагалась. Тут все одинаковое: двери, таблички, краска на стенах. Хоть в Мурманске, хоть в Петропавловске-Камчатском. Посмотрел на сапоги, запылились, не порядок, почистить бы, но лень. Воспользуемся старинным методом. Я зашел в умывальник, открутил крантик в ножной ванной и сунул ногу вместе с сапогом под струю воды. Хорошо-то как, Настенька, прохладно. Ты так обувь испортишь, осуждающий сказал кто-то от входа в умывальник. Я оглянулся, ага, хлопчик со второго потока. Эльхамов, что ли, не помню. Но с сержантскими лычками на погонах и с красной повязкой дежурного пороте. «А вы, коллега, планируете эти сапоги носить восемь месяцев, пока замену не выдадут?» — поинтересовался я. «Ха, и правда», — смущенно засмеялся студент. «Не подумал. Армейка никак из головы не вылезет. А ведь сколько лет прошло уже? Служил?» Я неопределенно пожал плечами, Вытер подошвы сапог от тряпку и отправился в канцелярию. Постучал для порядка в дверь, доложился. Идите, собирайтесь, за вами из Москвы к тринадцати часам транспорт прибудет, сказал мне сидящий за столом майор. Жду от вас. Майор показал глазами наверх. Ну не Бином Ньютона, вариантов кто ждет всего два, три, если брать генерала Циньева. Я пошел к нашей казарме. Интересно, кто? Галя, Суслов? Что гадать, скоро узнаю. Мне сейчас надо вещи свои из кабперки забрать. После памятной встречи с капитаном всю гражданку сдали туда. Объяснили это заботой о сохранности имущества, мол у старшены целее будет. Каптерщик Гадина сидел у ротного писаря и дул чай. Элита, что сказать? Два самых главных человека, если по меркам срочной службы. И ответил мне хозяин портянок, сапог и подштаников с запасными комплектами формы, что без разрешения старшины или командира роты ничего отдавать не собирается в своем праве. А вдруг я в самоход собрался или еще чего натворить, а его потом спросят с какой такой радости? Есть ли есть возможность переложить ответственность на иных лиц? «Делай это обязательно, и попа твоя будет целее». «А где сейчас старшина?» «Правильно, сидит у хлорпиклиновой палатки и следит, чтобы курсанты не выпили химикат. А командир рота, используя фуражку вместо веера, торчит рядом». «Придется идти. Недалеко, но все равно неохота». Евстигнеев известия о моей предстоящей отлучке почему-то встретил в штыки. С чего мне вас отпускать, товарищ курсант? Взбеленелся он. Мало ли кто там по телефону позвонил. Мамка пирожков напекла и решила сыночку покормить. Будет письменный приказ, тогда и отпущу. Федорчук, слушай, флегматично отозвался старшина, покуривавший в тенечке. Вот что странно, даже капельки пота на гимнастерке не видать. А ведь не худощав, товарищ пропарщик. Вещи этому. По нову, не выдавать до особого распоряжения. Ага, сказал затянувший старшина, не выедом. На что рассчитывал Евстигнеев, не знаю. То ли ему пофиг на все, то ли он просто дурак. Я ничего не сказал, отошел в сторонку. Тебе, капитан, пора достать из загашника старые старлейские погоны, чтобы лишняя дырка глаза никому не мозолила. и учить правильное произношение географического объекта Панджерское ущелье. Потому что это мне по барабану, а тем, кто вызывает, нет. Спросят, почему не примчался по первому зову, я так и скажу. Я сел рядом с Давидом, опустил пилотку на глаза и расслабился. Золотое правило — есть возможность отдохнуть, так воспользуйся. Не прошло и минуты, как рядом кто-то кашлянул, обозначил присутствие. Ага, Федорчук, вот кто у них тут умнее оказался. Что там у тебя? С густым южно-русским акцентом спросил он. Кто вызывает? Понимаете, товарищ прапорщик, я встал, отряхнул тыл от травинок и отвел его чуть в сторону, прихватив за локоток. Так получилось, что я работаю на скорой. В Кремлевке. Я посмотрел в глаза старшине, тот кивнул. Пациенты там непростые есть. Вот одна без фамилии, ладно. Короче, соглашается, чтобы лечил ее только я. Женщина с очень сложным характером и судьбой. Вы извините, но могут быть последствия. Я посмотрел на погон Федорчука. Эх, тяжело вздохнул старшина. и продолжил с тем же очаровательным акцентом. «Минуй нас, пуще всех печали, и барский гнев, и барская любовь. И ты, скажешь коптеру, я разрешил, заразумил». Когда сидишь в гражданке на территории воинской части, то чувствуешь себя немного не в своей тарелке. Вокруг все одинаковые, а ты нет. Но я стойко переносил тяготы и лишения. В присяге так и написано. Мучаюсь в кроссовках и футболке с надписью «Боб Марли, 1980, Unrising World Tour». В Вене купил. Сумасшедшее деньги отдал. 50 шиллингов. Очень уж мне понравился улыбающийся Боб. Одни штаны отечественные, потому что льняные и легче джинсов. Я ждал как раз у штаба батальона, где и говорили. Оказалось, промахнулся. Никто чуждая машина на территорию части запускать не собирался. Надо на КПП идти. Это мне тот самый дежурный сказал, а я, дурень, не додумался. Помчался туда. Прислали за мной простой рафик. Внутренности, правда, те самые, не общегражданские. Все, что надо для слуг народа. И доктор, незнакомый на переднем сиденье, лет сорока, короткостриженный, волосы цвета перец с солью. Не худой и не полный, средний такой, мало запоминающийся. Он сначала, как я сел ко мне, повернулся в курс дела ввести, а потом совершенно демократично перелез в салон. День добрый, зовут меня Крестовоздвиженский Анатолий Варфоломеевич, нарколог. Короче, без вас не соглашается она. Так мне тогда товарища надо взять, мы с ним. Санкция дана на вас больше никого, понятно? резко спросил доктор. Да, кивнул я. Вот и хорошо. Поехали, Григорий Васильевич, скомандовал он водителю. Пока ехали нарколог с насквозь поповским эфиром поведал, что стреслось, изложил анамнез. Времени у нас на это дело было в вагон. Хоть машина и разогналась, выбравшись на трассу больше сотни, но нас с Галей разделяло километров семьдесят. Даже если все время так топить, меньше сорока минут на дорогу не уйдет. Брежнева пила уже больше недели, тяжело и беспробудно. Вчера вечером организм взбунтовался, переполнившись отходами производства, и теперь она страдала на квартире буряци. Позвонила кому-то наверху и заявила, что есть только один человек, которому она доверяет, Андрюша. Приехавшую инициативно бригаду она даже на порог не пустила. Нет, сама Галя передвигаться не в силах, но кто-то там с ней был. Боря, наверное. Доктору сейчас не позавидуешь. Дело не в субординации, мол, придется идти на поводу и ставить себя в заведомо подчиненное положение относительно студента, а в ответственности, потому что вызов его. Поэтому на вопрос, что я там собираюсь колоть и как, я ответил без утайки. А что скрывать? Всё давно известно, испытано и проверено. В любой стране мира процесс будет проходить примерно одинаково. А нюансы у каждого свои. Первым делом он полюбопытствовал, какой там предполагаемый объём инфузии. На организм такого веса есть с такой продолжительностью возлияний литра два. Глюкозки, чтобы мозги подкормить, аскорбиночки в качестве антиоксиданта, Электролитов для сердца, аминокислоты, витамины, седативное. Натуральный экзамен устроил мне Попович. Но там, где он учился, я преподавал. На любое его "а почему?" у меня был убийственный аргумент, причем не на уровне фельдшерокапельника, а на клеточном и молекулярном. Как там писал поэт, из прокапанных мною можно составить город. Вот и я об этом. Лавали. Знаем, без лишней самоуверенности знаю я побольше нынешних наркологов. Дозировать информацию приходится. Конечно, с зубрами типа Давженко я и рядом не стоял. Тот харизма и брал, но так на среднем уровне любого уделаю. Кстати, по поводу Александра Романовича метод еще не получил огласки. Года через три вродь признают. Вот смеху было бы покусись я на самый разрекламированный способ лечения отечественной наркологии. Но гипноз у меня никогда сильным местом не был, да и не очень я метод Давженко люблю. Боловство, если брать большие сроки. Пока мы обсуждали стратегию детоксикации, и балашиха промелькнула за окном, в животе неприятно забурчала. Конечно, в тюрьме сейчас ужин, макароны дают, а у курсантов обед. К хорошему организм быстро привыкает, и если его каждый день кормить... даже и не очень качественная пищей, но три раза и в одно и то же время, то потом он начинает бунтовать, не получив дозу. У меня даже возникла мысль остановиться и купить что-нибудь, но потом я подумал, что у Бори в холодильнике Розенлев должно храниться немало вкусняшек, которыми он поделится. Можно и потерпеть. Через каких-то полчаса на месте будем. Крестовоздвиженский, убедившись в моей компетентности, других тем не затрагивал, уселся поудобнее, вытянул ноги и закрыл глаза. А если начальник так делает, значит и подчиненному тоже можно. Солдат спит, служба идет. Шоссе энтузиастов я уже видел неоднократно, ничего интереснее, чем легкий одрём, они наблюдается. Приехали на Кутузовский, нагрузились необходимым и пошли. «Доктор молодец. Нос не воротит. Помог донести барахло до квартиры. Звоним». Странное дело. Открыл не буряться, а какая-то смутно знакомая женщина. Спросила, кто мы, и впустила. Лет сорока, наверное. Артистка, может, или певица. Кто их знает, Галиных подруг. Их возле неё немало вилось всегда. А для меня факт, что кто-то в кино снимался, вовсе не повод запоминать человека. Поработала швейцаром, и ладно. Что-то я несколько агрессивно настроен. К чему бы это? Ситуация привычная, пациентка знакома, доктор со мной, если что, поддержит. Наверное, Попович все же немного раздражает. Интересно, а первый отдел ему мозг долго выгрызал при трудоустройстве? Или папа Варфоломей уже не духовного сословия был? Не о том думаю. Надо о работе, о клиентке, а мне в голову только генеалогия коллеги лезет. Может, его дедушка был пламенный революционер, а имя сыну дал в честь соратника по Эксам и боевому 905-му. Сюда, пожалуйста, позвала нас встречающая. Усталый голос, достало ее, наверное. А не откажешь принцессе, будешь терпеть до упора. Галя лежала в той же комнате, что и в прошлый раз. Да уж, запой редко кого красит. На вид есть сейчас, кабы не больше, чем папи. Дышит тяжело, кожа землистая, в уголке рта и на подбородке плохо вытертые следы рвоты. Пыталась поесть, а не пустила. Из-за пошок. На магазин золотое яблоко ни разу не похож. Галина Леонидовна, позвал я. Она приоткрыла левый глаз и прихрипела: Андрюша. Приехал, спасай меня дуру. Сейчас Галина Леонидовна, все будет хорошо, надо немного потерп. Вступил Крестовоздвиженский, подходя к ней с тонометром. Эхта, крякнула принцесса. Пошел нахер отсюда, меня Андрюша полечит.、Н、нельзя так, в лес я. Мы люди подневольные, начальство потом накажет. А Анатолий Варфоломеевич мой коллега и очень хороший врач. Я без него работать не буду. Ладно, сиди, с милости вилась Галя. Дай рот смочить, высохло все. Не успел я поискать глазами воду, как рядом возникла дамочка помощница, держа в одной руке кружку, а в другой бутылку газировки. Вот Галочка, холодного нарзанчика сразу легче станет, забубнила она, наливая минеральку. Отставить, сказал я. Брежнева болезненно поморщилась. Продолжил потише. Теплый, кипяченый в рту пополоскать, она глотнуть сейчас не сможет все равно. Процесс пошел. Померил давление, температуру даже на всякий случай. Для такого очень вполне сносно. Тридцать семь градусов ровно. Сто сорок пять на девяносто миллиметров ртути. Начали инфузию. Теперь только сиди и жди, да меняй флаконы. Ну и скорость вливания регулировать. А то зальёшь слишком быстро, усвоиться не успеет. Медленно. Опять толку никакого. Доктор сидел в уголочке, думал о чём-то о своём. Только морщился слегка время от времени. Да, тяжкий дух от наследницы, аж глаза щиплет. Как я этот момент из памяти выпустил? Тоже мне, специалист. Да с этого начинать надо было. Будьте добры, принесите таз с теплой водой и два полотенца, попросил я помощницу. Ага, сообразила и бельишка прихватила переодеться. Что ж ты раньше подруги организм не протерла? Галина Леонидовна, вы извините, давайте мы вас оботрем немного, позвал я задремавшую Брежневу. Э? Встрепенулась она. Что? Воняет от меня, как от свини, наверное. Извинить не подумала. Дамочка быстро разделила Галю. Ночнушку только пришлось срезать, но слегка ожившая принцесса заявила, что ничего страшного, она и в трусах под простынкой полежит, потом оденется. После водных процедур стало и вовсе хорошо. Правда, на Брезневу напала плаксивость. И жалко ей было не себя, как это обычно случается, а Борю. Оказывается, Буряцы недавно приняли, обвиняют не то в убийстве актрисы Зои Федоровой, не то в краже бриллиантов у церкачки Бугримовой, и дело не у МВД, а у чекистов. Хрен отмажешь через мужа. Рассказ был бестолковый и избивчивый. Я даже подумал, что фонтан красноречия надо бы немного прикрутить. И уже перемигивался скрестовоздвиженским на предмет седативных препаратов, чтобы такого сжахнуть, чтобы она и успокоилась, и не пришлось бы потом таскать тело на себе в туалет. Будьте добры, сделайте нам чаю и перекусить что-нибудь, попросил я помощницу, так и остающуюся безымянной. Над хотел знать, как к ней обращаться, а то невежливо получается. Она кивнула и встала. Тут загремел замок входной двери. В квартиру зашло, судя по топоту, сразу несколько человек. Мы вышли в коридор. Нам навстречу двигалась толпа коротко стриженных мужчин. Ага, вот вы где. Вперед выдвинулся крепыш лет тридцати. Светло-серые брюки и голубая рубашка с короткими рукавами. А то сказали, что медики в квартиру зашли. Я следователь следственного управления КГБ СССР Литвинов. Перед моим носом быстро раскрыли удостоверения, закрыли. Мы здесь для проведения обыска. Ах, вы, ж суки! закричала Галя из комнаты. Обию, твари! Я, опешив, оглянулся. Дочка Брежнева вскочила с кровати, вырвав капельницу из руки и поперла на следопыта как была, в одних трусах.